Он увидел пески. Их плоская красноватая поверхность была приглажена ветром. Но приглаженность выглядела не совсем ровной, а мелкой ребристой, будто стиральная доска, которую мама берегла в память о бабушке. Кое-где из-под песка виднелись мраморные плиты со стертыми письменами. Иногда в поле зрения торчали самые неожиданные предметы. Мотоцикл без переднего колеса, безголовая статуя какой-то тетеньки, белый конский череп. Мятый холодильник, зубчатое колесо великанских размеров, хвостовое оперение самолета. Солнце светило с блеклого неба размытым неярким пятном, но тени от предметов были четкие и черные. При этом удивительные. Мотоцикл был с двумя колесами, статуя с головой и волосы ее развивались. Вместо холодильника чернел на песке мохнатый медведь, вместо колеса громадное число 908. Сухой жар солнца был крепким, но не изнурительным. И тяжести чугунного шара лыж не чувствовал, потому что не тащил его на плече, как раньше, а вез на росике, держал на сиденье перед собой. Ехать было легко. Лыж, как обычно, сидел задом наперед, грудью к спинке стула, чиркал носками сандалий по песчаным гребешкам. Он слышал где-то, что эти гребешки называются свей. Ветер свеял песок в мелкую репь. Ножки Росика иногда увязали в песке, но он выдергивал их и потом легко пожеребячий скакал, будто по травянистой лужайке. Лыш левой рукой держался за спинку, а правый придерживал перед собой чугунный шар. Наделал он это машинально. Думал о другом шаре, о том громадном и прозрачном, что висел впереди над песками, как хрустальная планета. Шар весил миллион тонн, и в то же время он был невесомым, потому что составлял часть пространства. Так, погруженная в воду капля, внутри этой воды не весит ничего. Лыш ощущал это и не удивлялся. Он просто радовался, что круглый храм, оказывается, уже есть, что май сумел сотворить его так быстро, и что его, лыша, знания про время и невесомость здесь пригодились. Шар в небе становился то почти невидимым то наполнялся переливами света. В нем обнаруживались прозрачные слои, стеклянные изломы, на которых загорались миллионы искр. Хрустальные миры пронизывали тонкие, как струны лучи. «Может быть, это лучи людских душ, о которых говорил Май?» — мелькнула Улыша. И он метнул в прозрачность шара свой луч. И сразу ощутил, как легко ему стало. Пропала память о всяких обидах и неудачах. Исчезла боль в суставах, она и раньше почти не замечалась, потому что была постоянной и привычной, а сейчас вдруг по-новому проткнула, тряхнула лыше и пропала совсем. Неужели навсегда? Ощутилось ясно и с особой силой, как он любит всех. Маму, отца, Грету, хотя та и вредничает порой, всех ребят, в том числе и почти незнакомого Грина. И вообще всяких людей тоже. И даже учительницу Эльзу Генриховну, которая вкатала ему трояк по-немецкому за год. «Спасибо», — сказал шару лыж, и увидел впереди шагающего человека. Тот шел навстречу. Он был с посохом, в широкой, как балахон, белой куртке и похожей на морскую зюидвестку шляпе. Шагал молодо, легко. Лышу сперва показалось, что это знакомый. Уж не тот ли Валерий, с которым повстречались накануне. Но, когда путник подошел, стало видно, что он пожилой. Лицом и правда напоминал он Валерия, но это был словно его отец или дед. Та-ха, лана касана, лана то, чуть улыбнулся путник. Привет тебе, юный всадник на маленьком коне. Иди от танка, ната хокко. ко «Прохлады тебе, добрый путник!» «Тта-то-косата?» «К пирамиде?» «Та-ия!» «К ней!» — согласился лыж, поскольку и правда держал путь к пирамиде, что черным треугольником торчало у горизонта. И дальше они говорили все на том же языке. «Как дела в городе Ча, мальчик?» — спросил путник, опершись на посох. «Не знаю, добрый странник!» — смутился лыж. «Я там не был тысячу лет!» Человек в зедвестке опять слегка улыбнулся. «Ты ошибаешься, мальчик. Лет прошло не так уж много, и к тому же пески стирает их. Впрочем, это не важно. Скажи, ты уже бросал в пирамиду шары?» «Бросал, добрый странник, и не раз. Может быть, поэтому, то есть немножко и поэтому, появился большой шар». Невольная горделивость скользнула в голосе Лыша. Впрочем, чуть-чуть. Оба посмотрели на хрустальное чудо, которое теперь было главным в мире. Путник снисходительно согласился. «Может быть и так. Но сегодня ты хочешь бросить шар с другой целью». Лыж до этого мига не думал, зачем он хочет бросить шар. Он собирался сделать то, что делал уже не единожды, когда оказывался в песках. Он поступал так, преодолевал знойный путь подымался по каменным ступеням и посылал круглую тяжесть в глубину таинственных механизмов, потому что это было так надо. Его сестра и ее ребята-следопыты старались сделать в Инске что-то похожее, но Лышу казалось, что это не всерьез, а отголосок просочившейся откуда-то игры, как забавы ребятишек-дошкольников, насмотревшихся кино про короля Артура и мастеривших себе картонные щиты. А здесь, в песках, это было главным смыслом. И зачем думать, зачем? Но сейчас, когда путник в широкой шляпе напомнил ему про город Ча, многое вдруг стало видеться по-иному и вспомнилось подробно.